Весь вечер в школе только и говорили о невероятной удаче варвара, но поскольку тот показал себя классным нападающим и перед школьной командой по болу замаячили перспективы покинуть почетное последнее место, которое она с переменным успехом удерживала уже 15 лет, подобный результат большинство восприняло благосклонно, а некоторые даже с восторгом. Хотя если бы не эти факторы, то скорее всего подобного варвару ни за что бы не простили. А перед самым отбоем в кубрик землян приволоклась целая толпа поклонников и зевак, желающих воочию увидеть живую легенду. Однако их ждало разочарование. Берс, которому за вечер дико осточертела суета вокруг него, наконец, уступил длительным просьбам Стива и вместе с ним слинял в город. Так что делегацию пришлось принимать Энтони, который интересовал всех намного меньше. Поскольку во время игры с артеницами даже не вышел на поле, Да и на тренажерах имел хотя и очень неплохой, но на фоне сенсации земляка совершенно невыдающийся результат. К полуночи поклонники разошлись. Берс, которому сильно не понравился весь этот ажиотаж, отреагировал на него в своей обычной манере. Появившись в кубрике поздно ночью, он молча выслушал рассказ Энтони о том, что творилось в его отсутствии, и слегка скривившись подвел итог. Надо было остановиться после первого. Млокин Стив, которому вся эта кутерьма принесла только пользу, поскольку он, наконец, мог затащить Берса на вечеринку своим новым приятелем, вследствие чего его авторитет в той компании мгновенно резко возрос. Не сразу понял, о чем тот ведет речь, и несколько недоуменно уставился на Берса. Но Энтони, как всегда, понял все. Проводив взглядом Берса, который закутавшись в халат, и, намотав на голову полотенце, двинулся в душ, он наткнулся на озадаченную физиономию Стива и по привычке пояснил. «Он говорит, что вполне достаточно было сбить только одного противника, чтобы проверить идею. Тогда не было бы всей этой суеты». Млокин Стив, понимающий, кивнул и фыркнул. «Ну, я бы, честно говоря, от чего-либо подобного не отказался». Энтони устало пожал плечами и ничего не сказал. Их сосед по кубрику был еще очень юн, что, конечно, вряд ли можно было считать недостатком, но временами несколько раздражало. В следующий раз Берс появился в тренажерном комплексе спустя два дня. Несмотря на то, что основные восторги уже улеглись, с раннего утра в предбаннике тренажерного комплекса толпился народ. Когда Берс увидел, сколько человек пришло посмотреть на его работу, то повернулся в сторону Энтони и скорчил такую рожу, что тот расхохотался. А Млокин Стив хлопнул его по плечу и торжественно произнес. «Тяжело, бремя славы». Берс молча набычил голову и, быстро протолкнувшись среди расступающейся толпы, добрался до назначенной кабины. Народ бросился к просмотровым мониторам. Все жаждали стать свидетелями нового триумфа. Однако, несмотря на то, что на этот раз коэффициенты противников были значительно ниже предыдущих, все закончилось достаточно быстро и без особых сенсаций. В Берсу досталась групповая схватка. Он, оторвавшись от своей группы, успел в одиночных столкновениях снять двоих, прежде чем компьютер повесил ему на хвост сразу три вражеские машины. Все ждали чуда, но оно не произошло. Берсу удалось слегка повредить две машины противника, после чего его закономерно вывели в аут. В предбаннике раздался разочарованный гул. А когда над дверью кабины зажглись баллы, выставленные машиной, многие почувствовали себя обманутыми. После легендарных 93 цифра 77 казалась насмешкой. Разочарование присутствующих было столь велико, что никто не заметил, как из дверей дальней пультовой вышел сам начальник школы и, ловко сбежав по лестнице, быстро исчез на верхней галерее. И его лицо было вовсе не разочарованным, а скорее задумчивым. После обеда Берса вызвали к адмиралу. Быстро поднявшись на шестой этаж административного корпуса, он появился в уже знакомой приемной и, вскинув руку во флотском салюте, уже набрал в грудь воздуха, чтобы доложить о себе. Но систем команды расстановил доклад и молча кивнул в сторону кабинета начальника. Адмирал Эсмиер, как и в прошлый раз, сидел за столом заваленным распечатками и задумчиво рассматривал что-то, изображенное на экране компьютера. Когда Берс четко доложил о прибытии, адмирал кивнул в сторону стоящего рядом со столом стула и негромко приказал «Садитесь, курсант». Берс был озадачен. Во-первых, при его первом посещении стула у стола адмирала не было. Начальник школы считал, что его подчиненные должны проводить в его кабинете минимум времени, а значит, нет необходимости в дополнительной мебели захламляющий кабинет. А во-вторых, на этот раз адмирал был один. А всей школе была известна его пословица «Каждый должен заниматься своими горноматками». Это означало, что курсантами занимаются курсовые и преподаватели, а он сам занимается офицерами, лишь изредка снисходя до четверокурсников-гардемаринов. Курсанту второго курса попасть в кабинет адмирала можно было только совершив что-то из ряда вон выходящее, да и то в сопровождении офицера. Когда Берс осторожно опустился на стул, адмирал окинул его внимательным взглядом, и, щелкнув клавишей, расширил проецирующую поверхность монитора в сторону Берса. «Что вы на это скажете, курсант?» Берс слегка подался вперед. На монитор был выведен момент его сегодняшнего боя. Искорки, изображавшие его перехватчик и троих его преследователей, плели причудливую вязь боя среди голографической имитации окрестностей какой-то звезды. А рядом горели две колонки цифр. Берст несколько мгновений рассматривал вторую колонку, потом спокойно повернулся к адмиралу. «Вы правы, Лэр. Я сознательно снизил мощность залпа, чтобы нанести противнику минимум поражения». Начальник школы кивнул и констатировал. «Дважды курсант». Они помолчали несколько мгновений, потом адмирал негромко спросил. «Что вами движет, курсант?» Берс несколько мгновений размышлял над вариантами ответа, потом решил быть откровенным. «Мне не понравилось то, что творилось вокруг меня после первого боя. И меня не очень волнует рейтинг, с которым я окончу школу». «Почему?» Берс запнулся, а потом твердо ответил. «Я собираюсь вернуться домой, Лэр». Адмирал несколько мгновений обдумывал ответ, Потом откинулся на спинку кресла и попросил. «Расскажите мне о своей планете, курсант».